Глава тридцать вторая. Утешительная. Бикеша вошла в дверь ресторации под фирмой Македония. А я, брат, раздумал, сказал он, подходя к Селифану, который стоял у буфета в ожидании двух чайников с кипятком и прелом трякирным настоям. Что ж так? отозвался повернувшись дворник. да так виж пока что до чаю вот керемку захотелось про зяп я больно ты еще не хватил не хватил пока ну так вместе значит эй почтенный две большие рюмки бальзаминчку или померанчку что у вас тут по забористи распорядилась бекеша к буфетчику да вот что себя как зовут то брат крещен с или фантом Ну так вот что, Селефанушка продолжал он, хватая вместе с дворником по огромной рюмке, от которой последнего, видимо, одорошило, присядим-ка мы в той комнате, да поболоимся по малости чаями. Тот раздумчиво присмокнул языком. Недосуг бы мне это, не равно что по дому случится. Ой, чему там случится? Нам тут не час чесовать, в один секунд будем готовы. Ублажала дворника Бекешем. Пойдем по пунштикам слегка продернем, ну да и все же оно в трактире не в пример интереснее, чем в дворницкой, так ли? Пунштики победили раздумье, очень уж соблазнительно показались они Селифану. Постик, брат, машину кодрели из русских песен, да изобрази нам два стакана пуншту по забористий. Распорядился господин в Бикеше, приютившись с селефаном у краевого угольного столика в смежной комнате. Там и сам восседала обычная публика: и звощики с щиком, да солдат с душенькой, грязнец в чинушке из самых замотыжных, отставной сюртук с медными пуговками и красным воротником, да отдельные группы личностей, напоминавших своей внешностью и приёмами гуляющих приказчиков из-под Щукина и купеческих артельщиков. Машина ещё не докончила своей кадрили из русских песен, а дворник Селефан с новым жильцом, опорожнив по стакану, едва лишь успели приняться за вторые, как в Македонии появился высокий плотный человек в лисьей шубе и осмотревшись по сторонам, направился прямо к столику новых приятелей. Ба-ба-ба! Иван Иванович, дружище, вот где встренулись. Ну как живёшь? Семка, брат, и я к твоему столу примажусь. Эй, молец, стащи к нам сюда бутылку лисабончку. Ай, может ты, Иван Ваньч, Тенерифцу желаешь? Можно и лисабончку и Тенерифцу. Согласился Иван Ваньч. Да ты, Лука Лукич, с чего это на торт свою изображаешь так? А мы Нонику Тим, потому мы Нони подряд один сторгов за себя взяли. Селефан поднялся с намерением откланяться своему угощателю. "Нет уж, друг, будем сидеть все в купе", удержала его за руку лисья шуба. "Это не модель таким манерам девствовать, а ты, значит, компанство нам не ружь". Селефан не нашёлся, чем и как поперечить столь неожиданному и настойчивому заявлению нового гостя. Он грузно опустился на стул и принялся за стакан лисабончику. который любезно преподнёс ему Лука Лукич, привстав с своего места и ради почёту примолвив: "Пожалуйтес, роспит был или собончик. Роспита и тениривцу бутылочка промеж приятных разговоров". Купец казался сильно захмелевшим, но в сущности было совсем другое. Глаза его, когда он мельком из под тишка значительно взглядывал на своего собеседника в Бекеше, были совершенно ясны и трезвы. Селифан поднялся было вторично с намерением поблагодарить да отправиться во свои аси. Лука Лукич стал перед ним, заградив дорогу, и сухарский сыновитой повадкой распахнул свою шубу. Прости ты у меня, милый человек, чего только душа твоя пожелает. И лука лукич, моей матери сын, всё это тебе снижайшему удовольствиям предоставит. Хошь сладкой водки, могу. Эй, балец, сладкой водки французский графинчик, предоставь на сей стол по эстафете. А муж денег хошь? И денег могу, сколько потребуется. На, получай, доставай себе сам из моего кредитного общества. И он, выложив на стол замасленный толстый бумажник, усердно стал савать его поднос хмельному силифану. Ты, говорю, получай на свой пай сколько тебе потребуется. В этом разе препятствий от нас нет, продолжал он, напуская на себя размашистый экстаз широкой натуры. Ты все что хочешь, то и бери за себя. Только говорю, компанства не рушь. Потому я из себя такой человек есть, что никак без этого мне невозможно. Люблю. Уж как я, значит, загулял? Да загулямши на компанию напал. Последнюю нитку с себя спущу, лишь бы эта самая компания пребывала со мной в купе. Ты объявил мне, каков ты человек есть, звание твое прочее. Двор ник Едва смог прилепитать ему коснеющим языком силифан Ковалёв и опустил на ладони свою отяжелевшую голову. Шуба с бекешею многозначительно переглянулись. Ну, дядя мой тоже в дворниках хаживал, продолжал Лукалукич. Стало быть, мы с тобою на одном солнышке а ночь сушили, верно? Ты дворник? А я подрядчик. И я, значит, желаю с тобой компанства иметь, потому Лукалукич моей матери сын, но ничего гуляет. Страней из душа третья мироуцейская скачет. И с этими словами он ухорски опрокинул в глотку довольно крупную дозу спиртозной жидкости и поставил стакан к себе на голову, ради очевидного доказательства, что в нём не осталось ни капли. Что здесь коптеть? продолжал он, окинув глазами комнату. Отдернем лучше на Крестовский, к Берке, свердло у в госте. Ходит что ли? Ходит. Охотно согласился Иван Иваныч. Ну а коль и ходит, хватая его под руку, с командовал Лука Лукич, кивнув на угасшего Селифана, которого подхватили они вдвоем под мышки и поволокли из Хорчевни. Карча отподкатывай, свистнул высокий своему лихачу и усадил рядом с собою почти бесчувственного дворника. Иван Иванович ловко вскочил на облучок, и добрый конь шибко тронулся с места. Но вместо Крестовского острова компания очутилась в блестянной площади недалеко от устья большого и широкого проспекта. С одной стороны этого проспекта, вблизи названных мест, высится громадный домище с колоннами, нишами и широким балконом, над которым большая вывеска гласит, что в этом домище обретается пространная гостиница, а непосредственно под этой вывеской другая, только более скромных размеров, извещает, что тут же имеется и учебное заведение для девиц. Так что желающий может, пожалуй, читать обе вывески разом, совокупя их в одну. Но это не более, как курьезная частность, о которой мы упомянули мимоходом и которая несколько не касается сущности нашего рассказа. По другой стороне проспекта, немножко наискосок от этой гостиницы, несколько лет тому назад тянулся старый каменный забор, к которому с внутренней стороны примыкали ветхие деревянные пристройки, где помещались конюшни ломовиков и ванька звозчиков. Так, по крайней мере, гласит изустное предание, хотя оно отнюдь не относится ко дням давно минувшим. Нашёлся ловкий предпринимар, который воспользовался фасадом кирпичного забора, то есть значительной частью его, родил в этом заборе целый ряд окошек и на развалинах конюшен воздвиг животрепещущее здание чуть ли не из барочного леса которому торжественнo дал соответственное наименование это наименование в одно прекрасное утро возвестило о кружном люду синной площади Блистательная вывеска золотом по голубому полю с изображением чайника и прочей трактирной принадлежности. С первых же дней существования Новая харчевня это приобрела огромную популярность и образовала свою собственную публику, которая придала ей своё собственное, неофициальное имя Утешительная. Так она с тех пор и Утешительную и прозывается. А причины такой популярности её не трудно будет догадаться читателю, если он последует за двумя приятелями, которые подкатив на своём лихаче к наружным показным дверям этого заведения, втащили туда и дворника Селифана. Здание это напоминает нечто вроде манежа. Налево ход в кабак, направо длинная зала, освещённая газом и разделённая тонкими перегородками десятка на два. чисто лошадиных стоил. Устройство этих перегородочных отделений вполне напоминает конюшню, даже общий проход посередине во всю длину зала ещё более увеличивает такое сходство. В каждом стоиле помещается кое-как сколоченная столишка с двумя деревянными скамьями. За каждой столишкой непременно воседают любезные дуо, трио, квартеты и так далее. Прямо же из главного уличного входа открывается в глубину широкая, длинная и низкая постройка, тоже носящая наименование залы. И сплошь заставленная такими же столами и скамейками эта последняя зала является любимейшим пунктом обычных здешних посетителей. Каждый вечер она буквально битком набита, так что вы с величайшим трудом должны продираться из конца в конец. Будь только пожелаете вступить в это весёлое отделение утешительной. А вступить туда можно не иначе, как заплатив гривенник за марку, которая вместе с пропуском за решётку даёт посетителю право потребовать за счёт её Чего либо съедобного либо испиваемого, будет стоимость сих продуктов не превысит 10 копеек. Это отделение утешительной вполне играет роль своеобразного кафе-шантана для обитателей сеной Вяземской лавры и всех вообще примыкающих близлежащих трущоб. Вяземская лавра дом князя Вяземского. В удивительной удовлетворяется эстетическое чувство подпольного трущобного мира. Пар духота, в щели ветер дует, по стенам, в иных местах у краев этих самых щелей на палец снегу намерзла, а потолок словно в горячей бане весь как есть влажными каплями унизен, которые время от времени не приспокойно падают себе на голову посетителей. А ни то в стаканы их пиво или чашки чая, и вместе со всеми этими прелестями, чанты с кухни, теснота и смрад, нужды нет. И что за дело до всех этих неудобств, лишь бы жару подать песенникам. И вот народ, наваливаясь на спину и плечи один другому ломит массую в самый конец развеселой залы, где на особой эстраде под виз кларнета и громыхание бубен раздается любимая утешительная песня. Полюбила я любовничка. полицейского чиновничка по головке его гладила, чертоплешину помадила, и публика выходит из себя от неиздерживаемого восторга, ревёт, рукоплещет и требует на сцену Ивана Родивоныча.